Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает, но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Моховой вносят и сюда некоторые разнообразие А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтою о царском смотре или царском параде.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 Вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре рота юнкеров Третьего военного Александровского училища. Четыреста юношей в возрасте от 18 до 20 лет. Юнкер четвертой роты Алексей Александров стоит в первой шеренге. Царь пройдет мимо него в трех-четырех шагах, ясно видимый, почти осязаемый. Воображению Александрова Царь рисуется золотым в готической короне, Государь ярко-синим с серебром, Император черным с золотом, А на голове шлем с белым султаном. Ждут долго. Вывели за два часа по необычайному случаю. Еще в училище свои портупей юнкера и ротные офицеры осматривали каждого с заботливостью матери, отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый бал. Теперь в Кремле нет-нет, подойдет курсовой офицер, отдернет складку шинели, поправит поясную медную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет еще круче на правый глаз круглую барашковую шапку с начищенным двуглавым орлом. Государь, конечно, все заметит своим сверхчеловеческим взором. И недотянутый конец башлыка, и неровно надетую шапку, и вздувшуюся складку заметит, но никому не скажет. Только огорчится на Александровцев. Сияет над Кремлем голубое холодное небо. Золото солнца расплескалось на соборных куполах, высоко кружатся голуби. Осенний запах. Ожидание не томит. Все радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица кажутся совсем новыми. Такими они стали свежими, ясными и значительными, разрумянившись и похорошев в крепком осеннем воздухе. В голове, как шампанское, скользит смутно одна опасливая мысль — Так необыкновенно, так нетерпеливо волнуют эти счастливые минуты, что, кажется, вдруг перегоришь в ожидании, вдруг не хватит чего-то у тебя для самого главного, самого большого. И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Юнкера сами выпрямляются и подтягиваются без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа, далеко-далеко раздается и нарастает особый, до сих пор неразличимый шум, подобный гулу леса, под ветром или прибою невидимого моря. Командуют смирно, выравнивают, опять смирно, потом на минуту вольно, опять смирно, позволяют размять ноги, не передвигая ступней, так без конца. Так бывает всегда на парадах, но на этот раз из юнкеров никто не обижается. Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов? Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая, старая царёва Москва. Звонят и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решёткой, и, кажется, загремел сам царь-колокол, и загрохотала сама царь-пушка. А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пресыщен, что он не вместит больше. Но вот заиграл на правом фланге и их знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных настиж сквозных золотых воротах высись над толпою... Показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, На голове круглая низкая барашковая шапка. Он величествен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени Исполнен нечеловеческой мощи, Что Александров чувствует, Как гнется под его шагами Массивный дуб помоста. Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя. Его рыжеватую, густую, короткую бороду, Соколиные размахи его прекрасных союзных правей Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты Их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, Как густой золотой песок, Льется из его глаз. Какие блаженные! Какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля как жизнь и воля всей его многомиллионной Родины собралась точно в фокусе в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непогребимое, единственное железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига. Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества С отроческой гибкой слабостью На мгновение пронизывает сердце Юнкера Теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью Теперь он не упускает из вида спины государя Но острый взгляд в то же время Щелкает своим верным фотографическим аппаратом Вот царица, она вовсе маленькая, но какая изящная Она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка. Видит он еще двух великих княжон, одна постарше, другая почти девочка, обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы, Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши. Оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища. Но вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро. У всех юнкеров бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются. Идут домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах. «Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты». Другой отзывается. «А на меня, пожалуй, целую минуту». Александров же думает про себя. «Говорите, что хотите». «А на меня царь глядел, не отрываясь, целых две с половиной минуты». И маленькая княжна взглянула, смеясь. Какая она прелесть! Во дворе училища командир батальона, полковник Артаболевский, он же Бердипаша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю. Конечно, великое счастье узреть его императорское величество, государя-императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение. Государь пожаловал нам два дня отдыха. Ура его императорскому величеству!